Глава 15. Проклятый старик! Он с самого начала понимал, что происходит и куда все идет. Судьба? Пророчество? Провидение? Нет, все это лишь предсказуемый, и я бы даже сказал, закономерный результат моих действий. Все было ровно так, как меня воспитывали. Ровно так, как учили делать. С самого детства мне показывали модель, к которой я должен стремиться. Но Лэмия со своими безумными поступками и вечными побегами в другие миры хотела показать мне другую сторону жизни. Нет никакой судьбы, нет никаких пророчеств, все зависит только от меня самого. И раз уж Мегард всегда учил выбирать противника по силам, то самое время прибегнуть к другой стороне военного ремесла, которой я научился сам. В войне все средства хороши, не так ли? Очень жаль, Глейтрон, но другого выбора у меня нет. Пожав плечами, произнес Мегарт: я в любом случае вынужден отправить тебя в неконтролируемый прыжок. Ты слишком непослушный, слишком своевольный. Хаос, который портит все мои планы. Поэтому мне проще перезагрузить тебя. Не совсем понятно, о чем все бог сейчас говорил, но одно я знал точно. Сдаваться нельзя. Нужно придумать план. Использовать все, что есть под рукой. А пока мои шестеренки крутятся, нужно выиграть немного времени, хотя бы совсем чуть-чуть. — И вот так ты решил избавиться от того, кто тебя создал? — вздохнул я, загородив собой напуганную до усрачки голубику. «Да — До чего же ты пал, Мегард? Некогда великий из великих, властитель пантеона, практически хозяин целой галактики. А сейчас приказываешь своим жалким марионеткам напасть скопом на двух маленьких гуменитов? «Мне мерзко смотреть на вас!» «Немного ли шавка раскрывает рот перед кончиной?» злобно прорычал один из богов в золотых латах. «Тише, Селлюк! Все же у нас в гостях представительница древнейшего и редчайшего вида живых существ. Ну а ты, Глейтрон...» «Видимо, решил развлечь меня перед смертью». Снисходительно улыбнулся Мегарт. «Знаешь, я бы дал тебе шанс повеселить меня, но проблема в том, что Лэмия все это время учила тебя не по моей схеме. Она тебя сломала, испортила, посему я прекрасно знаю твою стратегию. Хочешь выиграть немного времени, чтобы спастись? А у меня получится?» — поинтересовался я, оглядев огромный зал. «Сильно сомневаюсь, но если ты реально хочешь устроить шоу перед неконтролируемым прыжком, если таково твое последнее желание...» Всебог взглянул на свой золотой протез, но учти. «Близко к себе я тебя не подпущу, я уже не молодой. Регенерация дается мне с трудом». «Сдался ты мне, старый и никчемный позорник! Я хочу испытать вкус битвы перед смертью, настоящей битвы!» «Ты и настоящей битвы!» — старик начал содрогаться от смеха. «Глейтрон, ты, конечно, великий мечник и воин, каких поискать. Но сколько людей ты успел призвать в свою паству? А тебе знают, как о Боге!» Или ты очередной клоун из того мира, который впаривает гуменитам всякую отраву с экрана? Все присутствующие здесь ультиматы имеют не меньше трех миллиардов гуменитов в пастве. Взгляни! Твоих братьев чтят как истинных богов по всей галактике. Что ты сможешь противопоставить настоящему ультимату? Чтят? Тех, кто хочет просто затоптать нас толпой? Как грязно. «И отвратительно. Знаешь, Мегарт, я думал, хуже ты быть уже не сможешь. Но вон, как оказалось, нет предела в совершенству, особенно когда ты и без того конченная мразь». «Довольно», — Бог поднял протез. «Я сыт по горло твоими гнилыми речами, Глейтрон. Говори, с кем хочешь сразиться, и закончим на этом». Целюк, начнем с тебя». Я активировал Найт-Шаттер и поманил рыцаря в золотых доспехах к себе. «Прекрасный выбор, брат!» — ультимат снял шлем, обнажив длинные золотистые волосы. А я уже и забыл, насколько Мегард был помешан на внешности своих генно-модифицированных детишек. Лицо — ну, словно аккуратная работа архитектора, а глаза пылали ярко-желтыми огоньками, как у асгардского аса. «Я и не сомневался. Ну что, потанцуем?» «Боевая стойка 30 — 30% успеха. Селлюк может быть и силен в плане паствы, но как мечник полный ноль. Главное мне сейчас считать его боевой стиль. Конечно, я сомневаюсь, что он сильно изменился за все это время, но всякое может быть». «Заразился от людишек мерзкими фразочками», — жутко усмехнулся Селлюк и вытащил одноручный меч из ножен. «Каурнице, легендарный клинок, с которым мы с Мегардом взяли первую планету, идеально лежит в руке и обладает уникальными свойствами предугадывать движение противника при прямой атаке». «Все лучше, чем говорить на языке подонков», — ответил я, готовясь к наступлению брата. Еще одной проблемой было то, что большинство ультиматов имели рост от трех до пяти метров. Да, сельлюк не самый высокий, но, думаю, три с половиной метра в нем точно есть, а значит... «Умри!» — злорадно произнес ультимат и пошел на меня в атаку. Уворот с кувырком в сторону и самоуверенный говнюк озадаченно пролетел мимо меня. Ничего не понимая, он с рыком занес меч над головой, но уворот с кувырком в сторону. Клинок с искрами врезался в пол из фалафельского камня. Кстати, это самая тяжелая порода во Вселенной. Тяжелая, но в то же время крайне хрупкая. Крайне хрупкая? После очередного уворота с кувырком в сторону я взглянул на потолок. Ну, конечно, старина Мегарт всегда любил выделываться, посему установил у себя в тронном зале огромную бриариевую люстру с осколками греотской свечи. Если говорить простым языком, нестабильный и очень активный изотоп, который при взаимодействии с любой газовой средой превращается в настоящий фейерверк. Довольно мощный фейерверк, если быть точнее. Насколько мне не изменяет память, под полом зала находилась знаменитая Виньянская впадина. Очень глубокий подвал, уходящий на три километра вниз. Если, конечно, за последнюю тысячу лет Мегард там ничего не поменял. В общем, выбор невелик. Главное потом успеть прорваться и свалить за те доли секунды, которые нам подарит местный светильник. — Так и будешь кататься, как проклятая мартышка! — раздраженно прорычал Селлюк и попытался пнуть меня ногой. «А тебе самому-то хочется со мной сразиться без этих танцев? Вот по-настоящему, серьезно?» «Я всем сердцем желаю, чтобы ты прекратил этот балаган. Вставай и сразись со мной по-настоящему! Ты же не вывезешь, брат! А умереть от рук жалкого гуменита тебе бы точно было неприятно», — усмехнулся я. Конечно же, задний фитиль брата воспылал. Он решил, что я вновь уклонюсь, поэтому выступил с обманным маневром вперед, а затем в бок. Рост сыграл с ним злую шутку. Прокатившись у Селлюга между ног, я вынырнул у него за спиной, а затем нанес мощный удар между лопаток. Братец воскликнул и выронил меч. Сила предсказания прямой атаки не сработала, чего и следовало ожидать. Сделав быстрый подкат, я порезал сухожилие на ногах брата, и ультимат рухнул на колени. «Как ты смеешь выпускать из рук оружие отца!» — поднявшись театрально, воскликнул я и обратился к выстроившимся вокруг нас ультиматом. «Взгляните, братья, разве Селлюк достоин такой смерти? Скажите мне!» Братья замолчали, трусливо поглядывая на Мегарда. «И что дальше, Глейтрон?» — спросил Всебог, устало глядя за развернувшейся драмой. «Тебе решать, Мегард, выживет ли твой сын или отправится в неконтролируемый прыжок. А сам-то ты что хочешь?» Отвечать вопросом на вопрос высший показатель неуверенности. «Что, Мегард, Неудобная ситуация? Невыгодно упасть в грязь лицом перед своей армией?» «Но уже слишком поздно. Посмотрите все!» Я толкнул хныкающего Селлюга ногой, и тот рухнул на пол. Все Богу наплевать на вас. Он дает право выбора мне. Убийце и предателю. И если вы думаете, что я сохраню Сэллюгу жизнь, вы глубоко ошибаетесь. Я размахнулся и отсек брату голову. Та сделала несколько кувырков и подкатилась к одному из ультиматов Смерть. Ненужная и совершенно беспощадная. — Он делает с вами все то же самое, особенно если рано или поздно вы откажетесь быть его марионетками. — А кто сказал, что мы откажемся? — поинтересовался Бруцио, один из моих противных младших братьев из пробирки. Я узнал его по голосу, надменному, завистливому и по парочке мерцающих ярко-фиолетовых глаз в тоненьких щелках золотого шлема. — Пора тебе понять одну простую вещь, Глайтрон. Все, кроме тебя, довольны своей жизнью. И это вы называете жизнью? У нас есть ресурсы. Нет врагов, за исключением мерзкого, взбунтовавшегося старшего брата. Мы живем в раю, и мне искренне непонятно, чего в этой райской жизни не хватало тебе. Бруцио сделал шаг вперед. Ты был избранником тем, кто должен был продолжать священный поход. И во что ты превратился? Не понравилось убивать жалких муравьев просто потому что? — Ты так ничего и не понял, Бруцио, — с грустью улыбнулся я, отключив Найтшаттер. — Рай может внезапно исчезнуть для каждого из вас, как это стало с Селюгом. И отец вас не защитит. Посмотрите на отрубленную голову. На его месте мог быть любой из вас. Почему вы не видите очевидных вещей?» Ультиматы не спешили. Держались в стороне, наблюдая за всем происходящим. «Ты несешь ересь!» — вздохнул Бруцио. «И скажу честно, Глейтрон, ты мне всегда не нравился. Не ценил того, что Мегарт давал тебе. Не ценил того, что он выделял тебя среди всех остальных». Не замечал огромного количества поблажек, которые он делал для тебя? И ты! У тебя еще поворачивается язык спорить!» «Это?» «Это высшая точка наглости, брат. И когда Кай устроил бунт после твоей казни, я был первый, кто навел наших хаундов на его космолет. Ох, бедный, бедный Кай! Он даже не знает, что натворил!» «Сколько его братьев и сестер погибло за просто так!» «Что ты имеешь в виду? Глупая молодежь, влекомая бунтом против системы, ты бы видел, с какой радостью я кромсал их на кусочки!» злорадно улыбнулся младший брат. «Довольно!» — Мегарт медленно поднялся с трона. «Ты удовлетворил свое желание, Глейтрон!» «Как ты видишь, я все еще жив, а я хочу умереть в битве с достойным воином!» «Решил вырезать всех по одному. В этом твой план», — хмыкнул Всебог. «Не совсем. Агни, протокол Титаник, а потом люстра». Я указал на огромную металлическую конструкцию. Голубика ловко подхватила меня и, взмыв в воздух, срезала могучую цепь лазерами из глаз. Здоровенная люстра с грохотом рухнула вниз, по полу прошли трещины. Что ж ты снова натворил? Выдохнул Мегард и выхватив энергетический кнут, ударил по мне. Ярко-красная плеть тут же обвилась вокруг моей ноги. Мощная волна от дестабилизированных осколков Гриотской свечи полыхнули, а затем яркими искрами разлетелась по всему залу, слепя ультиматов. Пол проломился, поднимая в воздух облака пыли. А мы с Мегардом и Голубикой провалились в непроглядную бездну. Мрак вновь захватил мой разум. На долю секунды мне показалось, что я опять умер. Но нет. По лбу растекалась теплая жидкость, а в ушах плавными импульсами стихал лютый звон от взрыва. Пошевелив ногой, я убедился, что Мегарт не смог оторвать мне ступню, а затем позвал свою бедную супергероиню. — Агни, ты здесь? — Да здесь я. — Здесь. Прокашлившись, ответила Голубика. «Как приятно слышать русский язык. Но погоди, что там так сильно шандарахнуло?» «Гриотская свеча. Считай, что миниатюрная атомная батарея естественного происхождения. Мегард, тот большой старик, никогда не отличался скромностью». «Но и это не самое забавное в данной ситуации. Попробуй приподнять потолок над нами». «Не могу!» — выдохнула Агни. «Я не могу!» Господи боже, впервые за всю жизнь я не могу сдвинуть камни. Что за дичь? Фалафелевый камень. Самая тяжелая порода во Вселенной. Отряд сосунков Мегарда будет откапывать нас несколько десяти. Я попробовал поднести к себе руку и скрестить большой и указательный пальцы летий. Идиот старый. И надо было ему хвататься за свой кнут. Всю малину загадил. Во мраке послышался протяжный мучительный стон. «Ой, вот тебе-то, огромные дети, не только и стонать!» Злобно произнес я, и небольшая молния между кончиками моих пальцев осветила воздушный пузырь, в который мы попали. Мегарт лежал под огромными кусками камня и ослабленно пыхтел, сдувая свою бороду. «Дядя Федор, ты же расскажешь мне, откуда знаешь их язык? И мне показалось, будто они с тобой знакомы. Что за чертовщина тут происходит?» Уверена, что тебе стоит знать правду. — Ой, да кого вы лечите, а? Я с самого начала понимала, что вы ни хрена не Федя, — фыркнула Голубика. Только идиот бы не заметил. Ну и ваш кот. Но у него свои тараканы на уме. Он не верит в смерть своего последнего друга-хозяина, да и не поверит никогда. Потому его в расчет не берем. — С чего ты взяла, что никто не поверит? — Ну, дядя Федор, вы хоть чуть-чуть знали настоящего Федора Осокина? — Относительно. Да ни хрена вы не знали, Федор Осокин был мечтателем, как и его отец. Он выступал за мир, за жизнь. Добрее человека я никогда не встречала. Да, он был велик сердцем, воспитали его хорошо, но Федя, как бы это сказать помягче, никогда не отличался особой силой и жестокостью. Он бы никогда не пошел против Улья. Никогда бы не сразил две крупнейшие террористические организации темных магов. И уж тем более никогда не смог бы возродить это недоразумение, которое деда Гавр именовал заводом. «А как же амнезия?» «О нет, дядя Федор, она не так работает. Амнезия блокирует часть ваших воспоминаний, но не меняет вашу личность. Вам просто очень повезло, что Федора долгое время ото всех скрывали. Его никто не знает, потому вы могли быть кем захотите». Вам очень повезло, что бедный и несчастный кот, которого побило жизнью, не верит и не принимает смерть своего последнего хозяина. Вам очень повезло, что Ириска ничего не вякает, поскольку прекрасно понимает, что вы положительный персонаж в этой истории, а Федора просто стоит отпустить. И вам дико повезло, что такая, как я, обожает сильных парней. «Мне прям хочется, чтобы рядом со мной был мужик, который будет доминировать. От одного его слова я должна трепетать и вставать на носочки, как дрессированная собака, и...» «Достаточно. Я тебя услышал. Но когда ты говоришь про Семена, мне становится больно». «Не я заварила эту кашу. Я бы на вашем месте ему ничего не говорила. Семен, каким бы крутым ни казался, на самом деле очень нежная и ранимая душа». Своей новостью вы рискуете окончательно добить старого кота. Но если этот камень действительно настолько тяжелый и возможно, ничего говорить не придется. Эх, а ты оптимистичная. Стараюсь, дядя Федор. К тому же мне нехило прилетело по голове. Заметно. А это? голубика с любопытством уставилась на меня. Вы же типа инопланетянин, да? Как и Спартак? Ну да, а что? У вас есть... Тентакли. Или, может, второй род, как у чужого? Ты серьезно? Мы застряли под сотнями тысяч тонн самого тяжелого камня, и ты хочешь узнать, похож ли я на хищника или чужого? Я очень любознательна. К тому же вы сами обвиняете меня в том, что я пессимистично отношусь к ситуации. А вы представьте себе, вдруг наша встреча не случайна. Может, нам судьбой уготовано быть вместе? Сомневаюсь. Эй! «Я вам совсем не нравлюсь. Вам нужно, чтобы у девушки отсутствовал нос и была зеленая кожа. Вот что вам необходимо для любви». «Любви!» — на чистом русском произнес Мегарт и медленно открыл уставшие глаза. «Дитя, ты не понимаешь, о чем говоришь. Любовь его только испортит, потому что это бог войны. Он рожден, чтобы нести смерть и разрушение» и как здорово!» — обрадованно воскликнула Голубика. «Слушай, а ты тоже был очарован злобным божеством и уничтожил всю деревню вместе со своей дочкой и женой?» «Нет, жена и все мои дочери умерли от естественной смерти. Я лично похоронил их на горе Критуниев, а вот моих потомков спалил этот бородатый урод». Я ткнул ногой в сторону Всебога, рухлядь, которая только и делает, что издевается над своими детьми. А ведь Лемия сказала мне правду, я твой настоящий сын, как и Борей. Что ты за сволочь такая, которая вот так безжалостно относится к своему потомству? Я дал тебе шанс, Глейтрон. Холодно ответил Мегорт. Очередной шанс. Я искренне верил, что мы вдвоем станем хозяевами галактики. Я уже не надеялся, что как отец с сыном но хотя бы как полководец со своим правителем. Я вырастил тебя. Научил всему. Исправил все ошибки, чтобы больше не повторить свой грандиозный провал. Но ты из раза в раз наступал на одни и те же грабли. Стоп. Из раза в раз? Я вопросительно посмотрел на Всебога. Мегарт, сколько мы уже крутимся в этом проклятом временном колесе? О, я прожил невероятное количество веков в этой временной петле. Сотни миллионов лет я видел разные варианты развития нашего совместного будущего. Но каким образом? Ты же не отправляешься каждый раз на стартовую точку после смерти? Отправляюсь. Часть меня родилась на планете... Настолько далекой отсюда, что я уже и не вспомню ее название, пока не попаду туда вновь. Затем я отправляюсь к Тангейзеру, который модернизирует мою энергетическую составляющую и учит меня всему. А Затем лечу на Абсолют, где меня ждет моя вторая половина, и спустя две тысячи лет память возвращается полностью. Все мои бесконечные круги. Перезапуски, попытки, что не увенчались успехом. «Погодите!» Голубика с ужасом посмотрела на огромного старика. «Так вторая часть...» «Это мой... папа?» «К сожалению, да», — со вздохом ответил Мегарт. «Мерлин подходил идеально. Один из сильнейших магов современности». Наследник великого знания, которого практически ничего не тяготило, кроме двух дочерей. Биологической, спасенной чудодейственной сывороткой после страшного теракта. И приемной, но от этого не менее любимой. — Папа, ты все еще там? — Нет, Агни, не слушай его, это Мегорт, он только и делает, что врет, — строго ответил я. А ты, старый пердун, рассказывай дальше про петлю. Хорош, девчонки, мозги пудрить. В нашем времени Мерлин умер всего пару дней назад, агни сейчас не до эмоциональных качелей. А что там рассказывать, как я уже сказал? Мне было открыто множество вариантов. Но итог практически всегда один. Ты хочешь убить меня. Хочешь уничтожить все мои труды. «Хочешь отдать галактику на съедение этим тварям?» «Каким тварям?» «Миротворцам!» «Ты всегда предаешь меня. Из раза в раз. Но сейчас все шло идеально. Я даже поверил в тебя. Но что же в итоге?» «Ты подговорил свою сестру пойти против меня. Вновь!» «Может быть, проблема в том, что ты уничтожил мой мир и продержал меня в тюрьме почти тысячу лет? Не думал об этом?» А еще ты заставлял меня уничтожать целые планеты. Я занимался геноцидом по твоей прихоти. Я проверил множество путей, Глейтрон. Я давал тебе роль Созидателя, но твоя человеческая натура слишком сильно влияла на твой разум. Ты быстро отрекался от меня и делал еще больше ошибок. Единственным, кто шел со мной до конца, был Борей. Так почему ты отправил его в прошлое, если знал, что он там погибнет? Отправил бы в прошлое меня, а Борея поставил бы на трон вместо себя. В чем проблема? Мы оба знаем. Борей тряпка. Как бы я ни старался, он не смог бы править галактикой после меня. А мультивселенная... Мультивселенная полна опасностей. Я до сих пор не знаю, кто скрывается во мраке космоса. Ты бы мог остаться вместо меня. Тебя я вижу, властелином галактики, но ты вновь сбился с пути. Мне проще тебя уничтожить и перезапустить временную петлю вновь. Так сколько раз ты перезапускал колесо? Говорю же, уже сбился со счета. Но с каждым разом мне становится все тяжелее. Слишком большой объем информации. Думаю, что я настолько сосредоточился на тебе, что начал упускать из вида внешние факторы. Агентов миротворцев на абсолюте раньше не было. Это плохо, Глейтрон. Очень плохо. Так оставил бы меня на абсолюте, чтобы я с ними разобрался. Зачем дернул раньше времени? Я не мог рисковать. Лэмия, моя девочка, она слепо предана мне. Она считает, что можно исправить ситуацию дискуссией. Но она не понимает, что воспоминания Мегарта скоро вернутся ко мне. Я буду помнить. Все помнить. Кроме этой петли. Кроме этой петли. Да. Но ее будет помнить моя новая версия после перезагрузки. Неужели нельзя было иначе? Я все перепробовал, сын мой. Все. Ты не веришь мне. Та половина, что досталась тебе от матери... Я пытался все исправить. Пытался взрастить тебя в лаборатории, как и других, но ничего не получалось. Адалаида была обязательным условием в данном уравнении. Только с ней я мог создать идеального бога войны. Того, кто займет мое место, и тот, кто сможет разорвать временную петлю. Если ты умрешь сейчас, это разорвет временную петлю? Не уверен, что это хорошая идея. Да, конечно. Я активировал убийцу богов, но ее длины не хватало, чтобы прирезать старика. Как же тебе везет в отличие от нас, ибо застрять тут именно с тобой – это, конечно, сильно. Дедушка, дедушка, а вы расскажете мне, кто такие титаны? Поинтересовалась Голубика. Да уж, видимо, ей реально сильно по голове прилетело. Великие и благородные существа, которые раньше служили миротворцам, пояснил Мегарт. Но затем взбунтовались и переселились в темную зону. Разбрелись и спрятались настолько глубоко, что никто не мог их найти. Иногда титаны всплывали в самых неожиданных местах, но вот уже семь миллионов лет про них ничего не слышно. По крайней мере, в этой временной петле. Великие и благородные, а огни явно вспоминала про биологического отца. «Брехня!» У вас устаревшая информация. Мой отец — урод. И в этом мы с тобой похожи, — заключил я, и мы с Голубикой стукнулись кулачками. Урод разве будет заботиться о будущем галактики? Удивился Мегарт. Твоя память, в отличие от моей, не возвращается. Я уже понял. Мне вот одно не дает покоя. Сколько ответвлений ты уже создал? Много. А ты в курсе, откуда идет энергия на их создание? «Ты уверен, что жертва того стоила? Не думаешь, что повторение одного и того же действия без видимого результата — безумие?» «На самом деле была у нас относительно хорошая история». Мегарт устало улыбнулся. «Мы почти осуществили план, но...» «Но...» «Какая-то неизвестная тварь забрала тебя у меня». «Я никогда такого не встречал. Она была в разы сильнее миротворца и ничего не хотела слушать». Просто накрыла половину галактики огромной тенью, а затем. Все, пустота. Я едва успел перезагрузиться. И сколько бы я ни спрашивал, никто не знает. Возможно, нужно смухлевать и попытаться вернуть свою память на моменте с Тангейзером. Он, как старый миротворец из темной зоны, наверняка, знает многое. Погоди, если я правильно понял, сейчас в мультивселенной тысяча моих клонов. «Они не клоны. Это совершенно разные глейтроны. Просто большая часть хочет тебя убить!» — подытожил я. «Интересно. Даже очень интересно!» «А чего интересного? Даже я не в состоянии их найти, так что если хочешь создать армию глейтронов, то твои шансы равны нулю». «Прошу простить, господин Глейтрон. нам бы крайне не хотелось прерывать ваш разговор с отцом, но временные тоннели очень нестабильны и поддерживать их очень сложно!» Произнес знакомый голос в моей голове. «Что, опять ты?» «Вы не позволили своим солдатам убить представителей моего народа?» «Пришло время отдать толк!» Ярко-голубой свет озарил наш небольшой пузырь. «Пространственные черви!» Злобно прокряхтел Мегард, «Я же поклялся вас уничтожить, если еще хоть раз сунетесь в мою звездную систему и время! Проваливайте отсюда живо! Прошу простить, господин Мегорт, но ваш сын, в отличие от вас, хороший парень, и у нас перед ним должок. Прозрачные существа словно опустили нас с голубикой в прохладную жидкость». Мегарт дергался и кричал, но мы его уже не слышали. Портал медленно закрылся, а мы на дикой скорости устремились по тоннелю, что переливался самыми невероятными цветами. Красиво! — Еще раз огромное вам спасибо, господин Глейтрон, — произнесло прозрачное существо с темным пятном вместо лица. — Я надеюсь, что если судьба подарит нам еще одну встречу, то она будет при положительных обстоятельствах. Согласен. А как вы нас нашли? Пространственные черви чувствуют всех, с кем контактировали. Так тех же убили. У нас единый разум. Они успели передать всю необходимую информацию о враждебной среде вашего мира. Но поскольку контакт был именно с нервной системой, мне не составило труда увидеть, что вас силком утащили очень далеко. «Почти на десять миллионов лет вперед!» «Какой полезный рояль!» — улыбнулась голубика. «Благодарю за похвалу, госпожа Агнесса, но лучше называть нас пространственными червями. Так будет правильнее!» — ответило прозрачное существо. «Подожмите ноги!» «Что?» — яркая вспышка заставила нас зажмуриться. Трещина буквально выплюнула меня на асфальт, а голубика обрушилась сверху. «Да, ноги реально лучше было поджать». «Всего доброго!» Червь махнул рукой, а затем закрыл портал. «Я надеюсь, тебе не надо объяснять, что обо всем услышанном и увиденном лучше помалкивать». Я строго взглянул на Агни, когда к нам со всех сторон побежали оперативники Кла. «Тысячи дядей Федоров!» мечтательно произнесла Голубика. И все мои, мои, мои!» Да, все-таки надо бы дать ей парочку выходных. Сотрясение мозга — не самая приятная вещь.